Театральное переодевание номер четыре. Ну а узнав в Михайловском о смерти императора в Таганроге, заядлый театрал Пушкин переоденется в Крепостного, возьмет документ на имя слуги Осиповой, Алексея Хохлова и вместе с садовником поедет скорее в Петербург, но еще до Пскова повернет обратно из-за перебежавшего дорогу самоотверженного зайца, спасшего целый пласт русской культуры.